Глава 3. На улице к ночи заметно похолодало. Зима ярилась с пришествием темноты. И это был лишний повод быстро добраться до казарм. Дюк затратил на дорогу не более получаса. Он знал, что почтовые птицы уже известили отряд о подъезде. Глава стража отдал все нужные распоряжения. У него самого был еще один важный повод поспешить, ведь в рюкзаке по-прежнему лежал свежий хлеб, буженина и сыр. Даже вина можно было бы попробовать до отъезда, а иначе это все пропадет. Даже если взять с собой в дорогу, свежесть и вкус еда потеряет. Он сбежал по ступенькам крылечка, привычно толкнул входную дверь, которая в этом доме никогда не запиралась. Марта, хозяйка этого местечка, была вдовой одного из стражей. Она так и не смогла уехать после гибели мужа. На дотацию от герцога перестроила одно из старых строений в квартале казарм и сдавала жилье тем, кому были не по душе тесные комнатушки основных корпусов. Дюк уверенно поднялся по лестнице на свой этаж. Протопал по коридору. Его комната была самой дальней, чуть просторнее остальных и окнами выходила на центральную площадь казарменного корпуса. Он уже почти добрался до своих владений, но все же замедлил шаг. Второй от его была дверь в комнату Алики. На самом деле Дюк не впервые вот так приостанавливался у ее комнаты. Каждый раз он искал повод зайти, но останавливал себя. Он командир отряда, она просто страж. В рейдах они неплохо ладили, быстро сработались. Да еще появилась эта... Странная привычка разговаривать во время ночных дежурств. Ни о чем-то важном, но Алика так и не стала для него обычной подчиненной. Она не просто страж. Дюк не любил обманывать себя. Прекрасно понимал, что хотел бы от нее совсем иного. Только Алика по-прежнему еще и любимая кузина Ренара. К такой без повода в комнату не зайдешь. Хотя именно сегодня у него повод был. Заранее, начиная привычно злиться на самого себя, дознаватель резко ударил в ее дверь костяшками. Она открыла быстро, посмотрела на него, чуть улыбаясь. Как всегда, спокойная и приветливая. На Алике было надето платье. Дюк смутился. Он привык видеть воительницу в обычных рейтузах и куртке с мечом у пояса. А так девушка выглядела другой. Мягкой и женственной. «Дюк?» Позвала она, удивившись, что пауза затянулась. Он решительно перешагнул порог. «Ужинала?» – бросил дознаватель. «Не успела», – призналась девушка. «Пришел приказ. Я собираюсь». «Тарелки и кружки в доме есть?» Он стал доставать еду из своего мешка. Алика не спорила, быстро достала из небольшого шкафчика посуду. Тонкую, белую, какую не встретишь в простых домах. Приборы блеснули серебром, тихо звякнули высокие бокалы с резным узором по хрустарю. «Ну, ужин не так богат для такого убранства», — заметил ворчливо Дюк. «Главное, чтобы было вкусно», — рассудила Алика. «Спасибо. И я почти собралась. Далеко нам?» Дознаватель плеснул вина в бокалы, протянул ей нож, зная, как тонко и изящно девушка умеет нарезать мясо и сыр. «Ты что-то знаешь о мейсарах?» Спросил он в ответ, усаживаясь напротив Алики. Она чуть нахмурилась, вспоминая. «Предгорье», — коротко выдала девушка. «Я помню заставу недалеко от ущелья. От нее день пути до владений баронов, до их земли. И там тоже должны быть заставы. Нас отправляют герцам?» «Нет», — Дюк помотал головой. «Давай на легкую дорогу». Они сдвинули бокалы, молча попробовали вино. «Все как ты любишь». — улыбнулась Алика. — С самого юга. Свежий урожай. Хорошо, что еще остались винодельни. Первый год такой, — отозвался дознаватель. — Так, о задании. Ренар пропал. Девушка вздрогнула и тут же снова начала хмуриться. Теперь уже от тревоги. — Роже? Алика чуть отодвинула тарелку, будто отказываясь от еды. — Но как? И почему ты спрашиваешь о Мисарах? Дюк коротко изложил, что знал. «Странно», — заметила Алика чуть рассеянно. «Я помню старого барона. Крепкие хватки, хороший хозяин и умный воин. Здоровый такой. Знаешь, таких как он редко приглашают на полы. Он слишком...» «Настоящий?» — подсказал Дюк с легкой иронией. «Верно», — легко согласилась девушка. «Но я помню лишь его». Арман давно овдовел, кажется, у него был сын, ровесник Роже или чуть старше, а может и нет, может щенок совсем, не помню я их, не думаю, что и видела. Бароны с тех земель на праздники приезжают редко. — Если щенок, тогда нетрудно понять, почему Роже решил сам наводить порядок в тех землях, — рассудил Дюк. — Похоже, того Армана не стало. А от мальчишки толку чуть. Но при чем тут ведьма? Ведьмы есть везде, пожала плечами его собеседница. Без них деревенским трудно. Да и господам, кто природах подсобит. Без ведьмы в таких землях не выжить. Это я понимаю, согласился Дюк. Но там же горы. Ты помнишь ночь за рекой Пэй? Воительница кивнула. Смертоносный туман и оборотень во тьме иногда снились Алике в кошмарах. Порождение дикой, неконтролируемой магии кристальной пыли поражали своей нереальностью и какой-то интуитивной жутью. Дознаватель понимал Алику, хотя ему самому вспомнилось совсем иное. Их разговор о звездах, случайное объятия. Только вот прямо сейчас это было совсем не кстати. Я намекаю на то... — суховато продолжил Дюк, — что эта пыль с гор могла воздействовать на одну из местных ведьм. Говорят, от такого люди с даром сходят с ума. Такое дело совсем не для герцога. — Хотя он бы точно в него бы полез, — угрюмо подсказала кузина Ринара. <сих> — Прости, в этот раз я не смогу помочь тебе информации. Я не была в тех землях, не знаю хозяев достаточно хорошо. «Помоги хотя бы тем, что присмотришь за мейли, попросил дознаватель. «Девчонка слишком порывиста. И если местный климат так способен влиять на магов, может оставить ее здесь? А если там дело вовсе не в ведьме?» — разумно возразила воительница. «Конечно, мы бы справились без мага. Только, честно, не представляю, как ты сможешь сейчас отменить для нее приказ. Ведь глава стражи уже известил всех». Командир отряда нехотя согласился. Даже без главы он не представлял, как остановить эту девчонку. Мэйли всего 19, Ее талант в магии уже заслуживает уважения. Пару лет бы в школе и... Только уговорить Мэл вернуться туда было так же невозможно, как отказать ей в этом рейде. «Ладно», – рассудил дознаватель. «Давай прикончим мой сегодняшний улов». Заберем с собой то, что в нас не влезет с собой. А там, в горах, просто будь начеку. Я хочу, чтобы ты рассказывала мне все, что увидишь, почувствуешь или вспомнишь. Меня слишком беспокоит это задание. Через полтора часа они оба уже стояли на площади, ожидая остальных. Алика серьезно подготовилась в дорогу. На ней был тяжелый теплый плащ, под который воительница надела еще и обычную куртку стражей из дубленной кожи. Вместо сорочки на ней также был толстый свитер плодной вязки с высоким воротом. Алика, несмотря на то, что была аристократкой, не признавала меха. Потому ее голову сейчас покрывала теплая шапка из овечьей шерсти. Сверху девушка натянула еще и капюшон. Обычные рейтузы заменили брюки из тяжелой ткани. Также воительница вместо привычных ботфорд выбрала ботинки на толстой резной подошве, высокие, с плотной шнуровкой. Но на поясе у Алики висела ее любимая шпага, а по карманам привычно были рассованы метательные ножи. К левому бедру в специальных ножнах крепился кинжал с тонким длинным лезвием, покрытым слоем серебра. Новое приобретение воительницы. Дюк тоже выбрал в дорогу плащ, хотя он и не любил одежды, сковывающие движения. Но с зимой не поспоришь. Дознаватель сам лично притачал к изнанке плаща волчью шкуру, добытую в риде на земле Монтебана. Тогда это было актом мародерства все-таки, но совесть стража не мучила. Так же, как и Алика, он выбрал себе теплый свитер, но вместо куртки надел дуплет. Дюк редко расставался с широким поясом, где в тайных карманах удобно было хранить кристаллы со склада магов и деньги. Также за пояс прятал дознаватель и ножи. Не стал он отказываться от привычки надевать в рейды широкие серебряные браслеты, которыми всегда можно было долбануть какую-нибудь нежить по голове. Его любимым оружием тоже была шпага. В вещевой мешок полетели при сборах несколько дополнительных ножей и пара кастетов. Конечно, там же лежали запасы трав, без которых Дюк ни за что не отправился бы в дорогу. Они с Аликой все еще стояли на улице под фонарем, где обычно собирался отряд. Говорили лениво и ни о чем. Вообще обычно дознаватель не слишком стремился сближаться со своими людьми. Переброситься парой шуток во время ночной вахты, иногда обсудить что-то с Мигелем, поворчать на Мейли. Своительницы как-то. С первого рейда все пошло иначе. Не было скованности и смущения, не надо было выбирать тем. Почему-то они общались легко. Дюк подозревал, что дело в самой Алике, в ее ровном и спокойном нраве. Она никому не лезла в душу, потому с ней люди заговаривали чаще. Дознаватель почти закончил рассказывать о найденной им новой лавке, где старуха продавала весьма сносные травы и мелкие защитные амулеты когда по двору разнесся гулкий стук шагов, тяжелых и быстрых. «Тран?», Тран? — весело удивилась Алика, поворачиваясь к спешащему под свет фонаря воину. «Неожиданно?» «В лесу кукушка сдохла!» — саркастично отреагировал командир отряда. «Или приболел?» Тран широко улыбнулся, явно довольный произведенным эффектом, ведь обычно он опаздывал везде и всегда. «Подвезло!» — сообщил он. Папаша привез город Хворост и меня заодно. Воин был единственным в команде, кто жил не в казармах. Тран был из семьи лесников. Их дом стоял на самой границе города, рядом с герцогскими охотничьими угодьями. Сам воин снимал небольшую комнатушку недалеко от квартала стражи. Но, видимо, в эти дни гостил у родных. «Куда нас зимой-то отправят?» – поинтересовался он. «В горы», – коротко сообщил дюк. Площадь была не тем местом, где следовало обсуждать задание. «Как знал!» Снова обрадовался Тран. «Я припасов на неделю набрал!» Ха -ха. На воине тоже был теплый плащ. В отличие от остальных, он не надел свитер. Вместо этого на Тране была обычная холщовая рубаха. Поверх нее толстый ватный жилет и вечная кольчуга, с которой этот член отряда не расставался. Еще, конечно же... Тран притащил свою секиру. Вместе с ней прихватил короткий меч с широким лезвием. Заплечный мешок у воина казался просто огромным. Кроме обещанного провианта, он наверняка запихал туда кучу различных ножей, кинжалов, кастетов. И лесные духи знают чего еще. Мастерить оружие было неизлечимым хобби Трана. Он создавал ножи из когтей и зубов различных тварей, которые попадались отряду в ридах. Он мог использовать панцири, шкуры и кости монстров. Его поделки выглядели обычно жутковато и чудаковато. Вот только они отлично исполняли свое предназначение. После рейда в земли Монтебана, когда Тран спас жизни всего отряда одним из своих ножичков, ему начали таскать трофеи со всех казарм. Так что буквально за месяц воин здорово пополнил свою коллекцию. Карета уже стояла перед воротами казарм, когда на площади наконец-то появились Мэйли и Мигель. В кои-то веки раз Маг выбрала удобную обувь без высоких каблуков, и на ней была теплая длинная шубка. Мигель тоже пренебрег плащом. Следопыт отряда просто не мог позволить себе тяжелую одежду. Но главное, оба были собраны в дорогу. Два полночных колчана и удобный палаж у лучника короткий меч и заговоренный кинжал у мага, а еще одинаково хмурые лица. С тех пор, как Мэйли обосновалась в бывшем доме Луиса и Жанет, как к ней переехал Мигель, эти двое стали чаще ссориться. Дюк все время опасался, что оба подчиненных начнут бегать к нему с жалобами из-за разрешением споров. Но пока эта злая судьба обходила дознавателя стороной. Опасался Дюк и того, что отношения в отряде во время рейдов станут более напряженными. И это сейчас было важнее. Задание у них не рядовое. Тут не до мелких свар и почти семейных ссор. «Наше время истекло», — сухо встретил он мага и лучника. «Не морозьте лошадей». И сам, развернувшись, первым отправился к экипажу. В целом и мне на что было жаловаться. Путешествовать зимой в закрытом экипаже – это намного лучше, чем верхом. Но все же, четверо суток в пути, когда пятеро взрослых людей заперты в узком пространстве, у Дюка все это вызывало глухое раздражение. Когда дознаватель объяснил суть задания, настроение в отряде испортилось сразу. Да, его люди не так хорошо знали герцога, не считая, конечно, Алики. Но все же... Каждый из них помнил Ринара и его к ним расположение. Как заметила Мел, мало в каком герцогстве правитель лично помнит стражей по именам. Так что тревога за герцога охватила всех. И это точно не способствовало душевному спокойствию. Тяжелые вздохи и беспокойство надоели Дюку до крайности еще на второй день. Молчала только Алика. Все такая же спокойная, с вежливой улыбчивостью. Только даже она стала менее разговорчивой. Воительница все больше сидела, отвернувшись к небольшому оконцу. Смотрела на проносящиеся мимо земли. Будто подгоняла своей волей экипаж. Дознавателя раздражала ее маска невозмутимости. Он слышал, как ночами воительница долго не засыпает. Как беспокойно вздыхает, думая, что никто не заметит. Он замечал. И это его раздражало еще сильнее. Каждую ночь он дожидался, когда же она уснет, и осторожно устраивался ближе, подставляя плечо, чтобы Алика могла облокотиться на него, устроиться поудобнее. На вторую ночь его действия заметил Мигель. Дознавателю не понравился взгляд лучника. Неожиданно враждебный, какой-то упрекающий. Но Дюк не подал вида. Он просто отметил про себя, что все становится еще хуже.